Эскота. Джакомо II, 2809-2893, король Эскоты. Лидда, графы. Цвет плащей – сине-серо-зеленый. Лидда Жавер, глава дома. Рагвары. Графы, фактически контролирующие граничащие с арцией земли. Цвет плащей – серо-черно-малиново-изумрудный. Рагвар Рорик, по прозвищу Лось, глава дома. Раданны. Родственники Рогваров. Ласло Радан. Воин, племянник Рорика Рагвара по женской линии. Ноэль V. Король Эскот из 2893 года. Внук Джакому. Эр-Атеф. Абунна Джабу. Атевский ученый и астролог. Казнен по приказу Калифа Наджеда. Али Арамир Аркаркс Ар-Каркс прозванный Меч-Атева. Брат Калифа-Усмана, полководец. Бадук 1201-1256. Почитается в Эратеве пророком, основателем религии. Майхуп, 2189-2266. Р атева заключивший договор с Ране ароем наджет ар усман ар Наджет-Ар-Усман-Ар-Амир-Ар-Каркс-Гар-Майхуп. Старший сын Калифа Усмана. Калиф с 2891 года. Усман ар-Амир ар-Каркс ар-Эреп гар 2836-2891. Калиф Атэвов. Яфа ар-Усман ар-Амир ар-Каркс гармайхуб. Младший сын Калифа Усмана. Клирики. За исключением Циолянского ордена. Анатолий архипастырь с 2893 года. Евгений, 2793-2887. Кардинал Арции, приверженец Тагеры. Илларион, предстоятель Ордена Антонианцев с 2892 года. Иохимиус Рекский, 2169-2254. Сподвижник Филиппа и Феликса, один из самых влиятельных кардиналов. Впоследствии настоятель монастыря святого Эрасти в эр Причислен к лику святых. Иоанн, настоятель обители святого Эрасти Клавдий, кардинал Арции. Маврикий, кардинал Ифраны. Максимилиан, 2194-2288. Сначала кардинал Вриана, затем Таяны, Тарский и Эланда, а с 2237 года архипастырь. Неонил, кардинал Эскотский. Николай, монах обители святого Эра Арест второй. 2824-2892, предстоятель Ордена Антонианцев. Феликс I, архипастырь, 2227-2236. Герой войны оленя. Филипп XI. 2204-2227. Архипастырь церкви Единой и Единственной. 2204-2227. Эпоминонт. Пастырь Мирии. Циолянский орден и лица с ним связанные. Анастасия В миру Саланш-Нуар. Предстоятельница ордена с 2870 года. Арвель. Рыцарь Оленя, вице-командор. Баве, командор рыцарей Оленя. Беккоребера. Ребейра, мириец, доверенное лицо стадии Гийом, гонец, рыцарь Ордена. Дафна, наперстница мирийской герцогини Ефразии, убитая Рафаэлем Керней в 1885 году. Данута, глава эфранского сестринства с 2878 года. Елена. Бланкиссима Авиры и Ефраны, 2814-2877. Кадо Мишель, молодой рыцарь. Нерюш, рыцарь оленя. Цицилия, циолянка. Циала Тарская, циала благословенная, равноапостольная циала. 1291-1373. Дочь тарского господаря, единственная в истории церкви архипастырь женщина 1316-1373. Сокрушившая проклятого. Причислена к лику святых. Шарлотта. Глава арцийского сестринства с 2874 года. Люди Ферриана. Адон. Конт Фомарский. Ваярд. Конт Леганский. Зигран. Отец Ваярда и Тамарина. Погиб на войне с Фаной. зая Дева Тьмы. Знак «Двуглавая пантера». Онка, дева предводительница черных лилий. Знак «Черная лилия, прорастающая сквозь череп». Ремик, отчим Ваярда и Тамарина, выходец из Луцианы. Тамарин, младший брат Конда Легонского. Таэтан, воин из Леганы, наставник Ваярда и Тамарина. Тигоя дева знак «Окровавленный меч и разрубленное сердце». Фагона, девать мы. Знак крылатая львица со змеиным хвостом. Шабба, девать мы. Знак черная пернатая змея с человеческими глазами. Эльфы. Аддар полуденная песня. Сын солнечных владык. Друг и спутник Нео и Наргареля. Личная сигна золотое сердце на ладони. Амел прохладное утро из дома мотылька Антел золотой тростник. Глава дома Ириса. Ариен Нарсиэль. Ариен Ольховая Серёжка. Младший из племянников недаля Воин в охране Имзара. Астен Кленовая Ветвь. Старший сын Ларена из Алиэли, Глава Дома Розы. Отец Рамиерля. Убеждённый сторонник того, что эльфы должны быть защитниками и хранителями Тары. Погиб в 2228 году от руки собственной дочери. Личная сигна – плывущий лебедь. Вардис Раса на траве. Сестра Тамионы. Залиэль, Ночная Фиалка. Матемзара и Астена, последняя из Лебединых Королев, тайно покинувшая свой клан во имя любви к Лорену Лунному. Погибла в Сером море в 2231 году. Иллиэль, носящая титул Старейшая из Лебедей. Одна из двух уцелевших эльфийских магов, лишившаяся силы, но не мудрости. Клэр, Утренний Ветер. Рыцарь Осени. Личная сигна – золотой кленовый лист. Лорен – лунный восход. Последний из королей клана полной луны. Исчез в Сером море во время попытки достичь места силы в 1407 году. Личная сигна – рука, держащая на ладони луну. Лиа – танцующая стрекоза. Сестра Тамионы. Недаль – рябиновая грость, Глава дома Ивы. Наргарель – лагариэль. Наргарель – вечерняя волна. Младший сын Ларена из Алиэли. Личная сигна – волна, переходящая во вздыбившегося коня. Нео Ремиерль. Нео – звездный дым. Он же Роман Ясный. Роман Александр Чвела и Пантана. Сын Астена. Глава Дома Розы. Разведчик в мире людей. Личная сигна – белая роза в скрещении солнечных лучей. Тамиона – лунная бабочка. Вдова Айле Золотого Листа. Глава Дома Иволги. Элеар – журавлиное перо. Один из воинов, охраняющих лебединый трон. Эмзар – снежное крыло. Старший брат Астена по матери. Король эльфа тары Личная сигна – взлетающий лебедь. Гоблины. Гредек Стефан Подренок. Старший сын и наследник Ренока. Криза Ада Уррик Коэй. 2211-2263-й. Спутница Романа в походе к Седому полю, позднее жена Урика. Марграч под Врахток, Гар и Грэнг. Командир Гоблинского экспедиционного корпуса. Ренок Стефан под Кардинч. Граф Стефан под Урик. Старший сын Кардинча. Горный король с 2889 года. Стефан под Урик. 2229-2276. Под вопросом. Сын Урика и принцессы Иланы Йемборы. Первый из горных королей. Урик подрока. 2201-2257. Правитель Южного Карбута, присягнувший на верность Ранеарою, побратим Шандора Гордани. Светозарная. Адена Дева. Одна из семи светлых богов Тары. Покровительница искусств, удовольствий и любви ради любви. Знак лебедь. Ангес, воин, один из семи светлых богов Тары, бог войны, железа и прощения, знак волк. Арцей, владыка, глава семи светлых богов Тары, бог солнца, молний и пламени, знак кондор и лев. Прежние боги Тары. Ом отец богов, часто являлся в обличии рыси. Ройгу, повелитель тумана, снов и лжи. Часто являлся в обличии белого оленя. Иные силы, великие братья, покровители затонувшего в 2585 году Эланда, при встрече с избранными чаще всего принимавшие облик огромного орла и золотого дракона. Гаредетара, хозяин вархи. Кэрион Аруэбл Адасто, хозяин сопредельных Тахеня лесов. Порошинка. Хозяин сопредельных тахеня дорог Проклятый. Некогда сподвижник императора Анхеля Эрастицерна. Мак. Ученик Ларена Лунного, побежденный и заточенный в башне Адены, апостольной Циалой. Скиталец. Некогда император Ренеарой. Капитан призрачного парусника, вернувшийся из-за черты. Хозяйка Тахены. Некогда смертная по имени Лупе. Эстель Аскора, также именуемая темной звездой. Некогда Герика Гадоя, дочь связанного с Рагианским культом узурпатора Михая Гадоя. Возлюбленная Рене Ароя, героиня многих легенд и предсказаний. Магические создания. Андрия Манзака Ракатуманга Жан Флорентин. Философский жаб. Гиб. Водяной конь. Лиямма. Волчонка. Отродие темного пламени бездны. Серпент Кулебрин. Хозяин все крапивы и сопредельного. Стражи крови. Кошки полнолуния. Обитатели дворца Анхеля.